И Анка и Москва, столица Великая княжеская, а с 1328 до 1340 года Ссоры московских князей, потомков Александра Невского, с тверскими князьями, детьми его брата Ярослава Ярославича, напоминают нам старинные, более ста лет продолжавшиеся разногласия Олеговичей и Мономаховичей. Разница была в том, что прежде князья враги явно ненавидели часто истребляли друг друга в жестоких сражениях. Теперь же они тайно клеветали в Орде и губили друг друга через татарских царей. Так погибли Михаил и Дмитрий, тоже угрожало и Александру Михайловичу. Ужасная была его судьба, когда после разорения его Тверского княжества он должен был бежать и напрасно просить пристанища и помощи у русских князей. Никто не хотел принимать его. Все боялись гнева Узбека и его любимца, великого князя Иоанна Данииловича, которому было приказано от хана представить беглеца во орду В то время, когда всем русским злые татары казались такими ужасными, жители Псковской области показали редкий пример неустрашимости и великодушия. Они осмелились стать защитниками и не только приняли его к себе со всем семейством, но даже выбрали его своим князем и отделились от Новгорода. Никакие угрозы узбека, великого князя и новгородцев не могли заставить их выдать несчастного князя, тем более что ему покровительствовал и сильный литовский князь Гедемин. Александр прожил в обскове около десяти лет, между тем как Тверью управлял его брат Константин Михайлович. Но чужая сторона, несмотря на все свои выгоды, Никогда не может быть для нас так же приятно, как родная, где мы в первый раз увидели свет, где росли, где все места нам знакомы, где живут люди, которых мы привыкли любить с младенчества. Поэтому вы не удивитесь, милые мои слушатели, когда я скажу вам, что Александр Михайлович все время, пока жил в Пскове, грустил по своей родине, Твери и старался всеми силами возвратить себе эту наследственную область. Через десять лет он мог надеяться, что гнев узбека уже утих, и решил ехать в Орду, чтобы полностью заслужить его милость. Он не обманулся. Хану понравилась покорность и в то же время смелость, с которой князь сказал ему «Царь Верховный, я заслужил твой гнев и отдаю тебе мою судьбу. Милуй или казни, если помилуешь, я прославлю Бога и тебя. Хочешь ли головы моей, она перед тобой?» Узбек милостиво выслушал его и с улыбкой сказал своим вельможам, князь Александр кротостью и своим умом избавляет себя от казни. И тогда же возвратил ему Тверское княжество. Но недолго радовался бедный Александр Михайлович. Не прошло и года, как он со своим семейством приехал в Тверь, и уже Иоанн Даниилович, боясь, чтобы тверские князья опять не усилились и не заспорили с ним о великокняжеском престоле, поехал в Орду клеветать на Александра. Узбека не трудно было обмануть. Он верил всему, что наговаривали русские князья друг на друга, особенно если они прибавляли к своим словам «богатые подарки». Иван Даниилевич не забыл сделать это, и судьба Тверского князя решилась. Он получил повеление хана приехать в Орду, не смело слушался и был убит там вместе со своим молодым сыном Фёдором 28 октября 1339 года. Узбек, умерщвляя князей, думал, что этим еще больше утвердит власть татар над русскими, но он сильно ошибся. Его жестокость только помогла им скорее освободиться от этой власти, утвердить на русском престоле Иоанна Первого. Имя великого князя было запятнано тем, что он погубил Александра Михайловича, но, ослепленный честолюбием, он думал, что обстоятельства оправдывают его. Зная, что все несчастья России происходили от разногласий и слабостей князей, он старался с самого вступления на престол иметь под своей властью все другие княжества. Самое сильное из них было «Тверское». Предвидя, сколько новых бед могло случиться в России, если бы тверские князья вздумали отнимать у его потомков великокняжеский престол, Иоанн не посчитал за грех погубить одного князя для спасения нескольких тысяч людей». Конечно, он очень ошибался, потому что никто, кроме одного милосердного Бога, не может распоряжаться жизнью людей. И все мы должны отвечать перед ним не только за несчастье, но даже за те небольшие огорчения, которые причиняем нашим близким. Если бы не это бедственное заблуждение то нам осталось бы только прославлять память Иоанна Данииловича, потому что он первый положил начало освобождению наших предков от татарской власти. Он первый вернулся к мысли Андрея Боголюбского, что для счастья и славы нашего Отечества». Нужно, чтобы все его обширные части повиновались воле одного государя, а не прихотям нескольких ничтожных князей маленьких уделов. Он первый после нашествия татар начал соединять эти разрозненные части в одно целое. Он первый назвал столицей государства нашу Москву, родную, славную, незабываемую по тем событиям, которые потом случились с ней.